Одна совесть, одна вина, один долг. Могло сложиться впечатление, что я привожу от 2 до 15 сортов совести, чтобы расшатать само понятие совести, оказать ее недостоверность. Но все как раз наоборот. Именно множественность форм совести позволяет ей ускользнуть от догматического застывания. Одна правильная совесть, или подобие совести э, с индексом Пси, выдающая себя за нее, выступала бы в роли узурпатора, в роли символической тавтологии, которая схлопывает все голоса совести в один под рубрикой «Консиенция ректа». Символическая тавтология полагает совпадение нечистой совести и вины. В свою очередь, нечистая совесть выражает себя в форме «я виноват». Однако совпасть нечистой совести и вине мешает То, что мне неизвестен статус моей совести. То есть то, каким индексом я должен маркировать свою предполагаемую вину. Я виноват? Кто говорит, что я виноват? Моя совесть или мое подобие совести? Все описанные сорта совести – консиенция эронея, дубия, опениоза, скрупулеза и другие – строятся на несовпадении между совестью и виной. Вот почему я предлагаю ввести на письме индекс, сообщающий статус внутреннего голоса. Внутренний голос говорит мне «я виноват», но что это значит? Это может значить, например, что «я виноват» с индексом «пси-скрупулеза». С мелочной щепетильностью стремлюсь найти за собой вину. «Я виноват» с индексом «пси-дубия», «мучаюсь сомнениями, виноват ли». В конце концов, это может значить просто-напросто, что я виноват. Но как я узнаю статус внутреннего голоса? Любой голос совести, вне зависимости от его статуса, подразумевает, что он консиенция ректа. Среди родов совести, например, таких как консиенция recta, консиенция эронея, консиенция дубия, консиенция опениоза, консиенция скрупулеза, Только констенция ректа подразумевает, что она констенция ректа и действительно является констенцией ректа. Остальные формы совести не то, чем кажутся. Например, констенция скрупулоза подразумевает, что она констенция ректа, но на деле она констенция скрупулоза. Среди типологий заблуждающейся и ложной совести я хотел бы выделить авторский проект, который разработал венгерский философ Аурел Колнаи. Не претендуя на создание исчерпывающей, замкнутой классификации родов совести, он скорее описывал смешанные формы, в которых сочетаются варианты подобия совести. Колнаи подчеркивает, что совесть – вещь составная, Поэтому вместо чистых типов продуктивнее говорить о смесях или коктейлях, в которых сочетаются разные типы заблуждающейся и ложной совести. Так венгерский философ описывает союз заблуждающейся совести и недейственной совести. Они могут вступать в сговор. Недейственная совесть тоже не монолитна. Она бывает лицемерно притворной, а бывает слабой и размытой. Лицемерно недейственную Колнай описывает под названием Благовидная совесть. Она считывает, что у нее все в порядке, она спокойна, точнее, спокойно пребывает в режиме Mouvaise Foi. Описывая формы заблуждающейся совести, Калнай предлагает говорить о расшатанной cranky совести, однажтрической, идиосинкразической, неотесанной crude совести она же примитивная, неразвитая, и имморалистской совести. Развлечение расшатанной и неотесанной совести заставляет вспомнить типологию Иоганна Герольта, строившуюся на метафоре сопротивления материалов. Имморалистская совесть предполагает шаг в другую сторону содержательному определению этического изъяна. Для этого более содержательного определения Венгерский философ вводит очень интересное понятие: Совесть с напластованиями. Под эту рубрику в зависимости от содержания напластований подпадают идеологизированная, тоталитарная, фанатичная, сектантская, обскурантистская, националистическая, российская совесть, или, как Калнай, характеризует ее в общем виде идолатрическая совесть. То есть эта совесть деформированная массивной предпосылкой, которую ее носитель считает самоочевидной. Этот тип совести характеризует особая привязанность ее носителя к предмету, ставшему идолом и полагаемым как естественный факт. Эта форма совести связана со своего рода натуралистической ошибкой, постулированием якобы самоочевидной человеческой природы, что позволяет с чистой совестью уклоняться от совести. Носитель идолатрической совести убежден, что опирается не только на ясную для него природу человека, но и на непосредственные данные сознания. Например, кто-то отчетливо видит духовным взором, что другие люди мясные машины, что у них, в отличие от него, нет души, а значит, модифицируются и моральные обязательства в отношении таких бездушных субъектов. Здесь возникает ряд вопросов. Как показать носителю заблуждающейся совести его заблуждение? В случае совести с идеологическими или фанатическими напластованиями ситуация выглядит почти безнадежной. Любое наше слово будет перетолковано в рамках системы координат, в которой носителю совести с напластованиями все ясно. Учитывая эту безнадежность, можно поставить более скромный вопрос. Как обнаружить в себе совесть с напластованиями? Как сделать эти напластования видимыми? Например, голос Даймона говорит мне «Космос России мгновенно объемль, Помни о нем и расти, Толпы и толпы в заоблачный Кремль Ты предназначен вести». Даниил Андреев. Как распознать в его словах «версифицированное бормотание недотыкомки» или «совесть с мистически бредовыми напластованиями»? При этом, к сожалению, нельзя исключать возможность, что это и правда голос Даймона. И я действительно должен или должен с индексом Пси вести толпы в заоблачный Кремль с поправкой на то, что не ясно, что такое действительность. Кол Найя описывает деградировавший патриотизм элементарную форму завлеченной infatuational совести с напластованием. Это не значит, что инакомыслящее dissентиent. Тиссидентская совесть обязательно будет свободна от наполставаний совести с индексом Пси. Для венгерского философа вопрос о том, какого рода совестью следует руководствоваться, особенно если вы носитель инакомыслящей совести, это головоломка, которую можно решить так. Традиционное решение головоломки заблуждающейся совести состоит в том, что следует руководствоваться своей совестью, будь то правильной или заблуждающейся, действуя в любом случае, нельзя знать, что ваша совесть заблуждается до тех пор, пока это ваша совесть. Но обладать заблуждающейся совестью, в той мере, в которой она не сводится к непреодолимому незнанию фактов, значит обладать некоторым моральным дефектом, который предполагает определенную степень вины. Отсюда мы можем заключить, что общая форма долга для человека – а особенно для того, кто обладает инакомыслящей совестью, и опять же для того, кто сталкивается с моральным инакомыслием, несообразность которого не очевидна, состоит в том, чтобы допустить возможность, что его совесть может заблуждаться, и искренне, лояли, разбирать аргументы против его собственного морального мнения. Колнай: Носитель заблуждающейся совести, который не может знать наверняка, что его совесть заблуждается, должен или должен с индексом ПСИ, Серьез культивировать в себе раскол «я». Добросовестно приводить аргументы против своих собственных моральных мнений. То есть, чтобы обрести консиенция «ректа», носитель предположительной консиенции «эронея» должен сначала перевести ее в разряд консиенция «дубия». Но что, если он носитель не заблуждающейся совести, а поддельной совести? Как носителю консиенции «спурия» перейти консиенция «ректа»? недостаточно одного сомнения. Недостаточно просто всерьез отстаивать аргументы против своего собственного морального мнения. Нужно быть готовым к тому, что моим моральным чувством манипулирует злой гений, и что когда я с искренней самоотдачей, лоялей, выносил свои, как моральные суждения, я представлял его интересы. Нельзя исключать вероятности, что когда я дисквалифицировал, Какой-то свой порыв, как голос, консиенция эронея – это была уловка злого гения, то есть консиенция спурия. Возьмем такое высказывание. «В комсомол я вступить отказался, не предав православный обет, и за это начальники школы мне вручили свой волчий билет. Дмитрий Шагин». «В комсомол я вступить отказался» можно и произнести в разных режимах совести. Помимо консценция «ректа» – правильной совести – за ним может стоять, например, поддельная совесть – консенция «спурия», которая транслирует голос символического учреждения, на верность которому присягнул носитель совести. «Совесть» в кавычках говорит мне, что вступить в комсомол значило бы сотворить себе кумира. При этом голос «совести» в кавычках совпадает с символической системой, на которой строится моя идентичность. Но почему она должна строиться именно на этой символической системе, а не на какой-то другой? Например, я художник-нонконформист из династии художников-нонконформистов. Мое положение внутри базовых ценностей этой традиции достаточно конформное. Продолжая эту традицию, ускользаю ли я от путь слова гения или иду у него на поводу? Я здесь не исхожу из религиозных постулатов как, впрочем, и из антирелигиозных. Но, конечно, важно учитывать, что все приведенные до сих пор типологии и классификации ошибочных форм совести принадлежат христианскому в широком смысле контексту. В этом смысле совесть, освобожденная от первородного греха и вообще от христианского контекста, оказалась бы выпотрошенной. От нее остались бы только руины, остов. Неизвестно, Остался ли бы в этих руинах смысл? Не окажется ли тогда секуляризованная совесть символическим учреждением, производящим иллюзию феноменологического опыта?